Глава девятая. Лауреат. Слава и деньги. Жизнь Бродского на родине никак не назовешь безмятежной. Полутора годовалым младенцем его вывозят на транспортном самолете под обстрелом из осажденного города. В пятнадцать лет он бросает школу. К восемнадцати приобретает отчасти скандальную известность как поэт. В двадцать он в первый раз арестован. В двадцать три в тюрьме, в сумасшедшем доме. «Жертва и герой прогремевшего на весь мир судебного процесса». В 32 его изгоняют из страны. Жизнь Бродского на Западе в столь же конспективном изложении, напротив, выглядит как восхождение по лестнице успехов. Прилично оплачиваемые профессорские должности в престижных университетах, сначала в Мичиганском, периодически в Нью-Йоркском, Колумбийском и других, а с 1980 года – постоянно в консорциуме пяти колледжей в Массачусетсе. Все высшие награды и премии, какие только могут достаться литератору, в том числе премия «Гениев» в 1981 году, Нобелевская премия по литературе в 1987, назначение поэтом-лауреатом США в 1991, Бродский, почетный доктор Еля, Дартмуда, Оксфорда, почетный гражданин Флоренции и Санкт-Петербурга, «Кавалер Ордена Почетного Легиона» и так далее, и тому подобное. Контрастно несхожими две неравные половины, преломившиеся примерно в золотом сечении жизни, выглядят только на сторонний и поверхностный взгляд. На постоянный, естественный вопрос интервьюеров, как на него подействовал переезд на Запад, Бродский терпеливо, а иногда и досадливо отвечал, что это всего лишь продолжение пространства. В четвертой главе колыбельной Трескового мыса он перечисляет приметы жизни, связанные с переменой империи. Перемена империи связана с гулом слов, с выделением слюны в результате речи, с лобачевской суммой чужих углов, с возрастанием из-под вальшанцев встречи параллельных линий, обычной на полюсе и она, перемена, связана с колкой дров. Непривычно жить в чужих углах, постоянно говорить на неродном языке и даже колоть дрова, чего в Ленинграде делать не приходилось, а тут камин. Но в конечном счете перо рвется поведать про, сходство, ибо у вас в руках то же перо, что и прежде в рощах, те же растения. В определенном смысле Бродского равно тревожили житейские беды и удачи, потому что и те, и другие могли вмешаться и отвлечь от единственно существенного – от сочинительства. Мы помним эпизод в январе 1964 года, когда ворвались милиционеры с угрозами, а он думал, как бы дописать стихотворение «Садовник в ватнике как дрост". Мы знаем, как раздражало его непрекращающееся муссирование судебной расправы над ним. Но и то, чему, казалось бы, следовало радоваться, таило потенциальную опасность. Он рассказывал, как после первых месяцев жизни в Америке однажды получил ежемесячный отчет из банка и увидел, что у него на счету скопилось, кажется, три с чем-то тысячи долларов. И ему, с молоду, не всегда имевшему в кармане двух рублей на такси, стало приятно и мелькнула мысль, а хорошо бы пять тысяч. И эта мысль его испугала, поскольку следить за ростом своих сбережений значит какое-то время занимать этим сознание. Исходным образом, когда отшумели Нобелевские торжества, в конце декабря 1987 года он вернулся из Швеции в Америку в сильной тревоге. Его беспокоило, не слишком ли он выбит из колеи новым всплеском всемирной славы. А вдруг он не сможет больше писать? Но подошло 24 декабря, и написалось стихотворение «Рождественская звезда». И я подумал, ну, значит, все в порядке. Живя на Западе, Бродский не испытывал материальных стеснений, но богат никогда не был. Даже Нобелевскую премию он ухитрился получить в тот год, когда ее денежная стоимость была рекордно низка. Размер премии зависел от колебаний рынка ценных бумаг – 340 тысяч долларов. И с этой суммы он должен был заплатить в США большой налог, благодаря только что принятому закону. Раньше Нобелевские премии от налогообложения освобождались. Примечание. Из-за полного невнимания к денежным делам Бродскому однажды грозили серьезные неприятности. В 1991 году он забыл вовремя уплатить подоходный налог и уехал в Англию. Грозное налоговое управление начало рассылать письма его соседям в Саут-Хедли с призывом помочь отыскать беглого неплательщика. Об этом эпизоде с юмором писала американская пресса. Конец примечания. Осталось у него от премии примерно столько, сколько его нью-йоркский дантист или кардиолог зарабатывали за год. Эти деньги и составляли все его богатство до последних лет, когда появились семья и потребность в более просторном жилье. К началу 90-х годов приличная квартира в приличном районе Нью-Йорка стоила не менее полумиллиона долларов. Сверхуниверситетской зарплаты Бродский немало зарабатывал гонорарами за публикации и выступления, но привычки беречь деньги у него не было. Раз напуганный, как ему показалось, приступом корыстолюбия, он весьма преуспел в умении изгонять из головы меркантильные мотивы. Получив по почте чек из редакции, он прикнопливал его к доске над письменным столом и недели спустя скользил по нему рассеянным взглядом. Чек вливался в коллаж из открыток, записок и фотографий. Политика и нравы американских кампусов Бродский приехал в США в начале 70-х годов, неспокойный период в истории страны. Близился бесславный конец Вьетнамской войны. Нефтяной кризис расшатывал американскую экономику. В 1973 году страну потрясла и оскорбила Уотергейтская история. приведшая к импичменту президента Никсона в 1974-м. На конец 70-х приходится анемичное правление администрации Джимми Картера. Здесь надо сказать несколько слов о нравах той среды, в которой оказался Бродский. Его американские сверстники, молодые университетские преподаватели, писатели, редакторы, а также студенты и аспиранты, с которыми он сталкивался в классах, принадлежали к поколению 60-х годов. Не все из них начинали как хиппи или участвовали в протестных маршах и демонстрациях, но общим для этой среды было скептическое отношение к американским демократическим институтам и пацифизм по преимуществу весьма бездумного свойства. Поднаторевшие в разоблачении коварных замыслов американского военно-индустриального комплекса, они с наивным энтузиазмом поддерживали миролюбивые инициативы Брежневского правительства, активно выступая против любых оборонных программ своего собственного размещения в Европе американских ракет среднего радиуса действия или разработки нового тактического оружия, так называемой нейтронной бомбы. Мы уже говорили в предыдущей главе о том, как презирал Бродский нечестное, а чаще неумное приравнивание проблем. возникающих в демократическом обществе с кошмаром тоталитарных режимов запад запад ему люб запальчиво восклицает солженицын в заключительной части статьи о бродском и в качестве первой причины такого западничества называет веру бродского в то что только на западе господствует нравственный абсолют но солженицын тщательно прочитавший все стихи бродского и очерк путешествия в стамбул видимо оставил без внимания публицистические выступления поэта в критике реального социализма, то есть тоталитарных режимов, Бродский следует традиции своих кумиров Джорджа Оруэлла, Одена, Чеслава Милоша. Если использовать английское выражение, он стоит на плечах этих гигантов. В отличие от них, он не был рожден и воспитан в капиталистическом обществе, не прошел через увлечение социализмом, но так же как они. он при всем своем отвращении к тоталитаризму не смотрел на Запад сквозь розовые очки и уж, конечно, не был апологетом капитализма в духе Айн Рэнд. Что касается внутренних проблем американского общества, постоянных предметов политического спора между теми, кого в Америке называют либералами и консерваторами, поведение Бродского делало его скорее либералом, хотя по существу но он был выше этой проблематики. Проблема другого, черного для белого, гомосексуалиста для гетеросексуалиста, женщины для мужчины, была в США проблемой политического и экономического равноправия и для некоторых проблемой этики или веры. На бытовом уровне борьба за равноправие выразилась в табуировании самой тематики другости. Пол, раса, сексуальная ориентация тщательно игнорируются при обсуждении деятельности субъекта. У Бродского изначально не было сомнений относительно равноправия, но языковые игры, отдающие лицемерием, он принимать отказывался. О квотах для расовых меньшинств при поступлении в университет affirmative action мог сказать грубо, но по сути дела точно. Пусть лучше сидят, не все понимая, на лекциях, чем болтаются на перекрестках. Политкорректность высказываний в лучшем случае есть проявление вежливости и такта, но в худшем – вульгарного культурного релятивизма, отрицания абсолютных этических и эстетических ценностей. Как сказал Бродский по другому поводу, «но плохая политика портит нравы». Это уж по нашей части. О своих героях он писал, невзирая на кодекс политкорректности. Если считал, что гомосексуализм Кавафиса определил отношения поэта с миром, то писал об этом, не страшась об общении. Если считал, что гомосексуализм Одена или тот факт, что Дерек Уолкот мулад, существенно не отразились на их поэтическом творчестве, то упоминал лишь вскользь или вовсе не упоминал. Америка, в которую приехал Бродский, была страной, победившей сексуальной революции. Новые нормы сексуальной морали, установившиеся, по крайней мере, в либеральных кругах, вряд ли оправдывали опасения традиционных моралистов. Сексуальная практика молодого поколения мало напоминала либертинаж XVIII века, аргиастические безобразия в Риме сатирикона или библейский Содом. Скорее, это была победа теории стакана воды и товарищеского отношения к женщине, которые так бурно дебатировались в начале советского периода в России. Там, как известна сексуальная революция, о необходимости которой говорила Клара Цеткин и некоторые большевики, не состоялось. Напротив, в годы, когда Бродский подрастал, в стране царили лицемерно пуританские нравы. Оборотной стороной официального пуританства были, конечно, всевозможные неврозы и комплексы, а также потаенный разврат, служебные романы, курортные случки, обслуживание в охотничьих домиках и саунах для начальства. И формальная идеология секса, и реальная практика, Одинаково укрепляли вековые психологические стереотипы мужского и женского поведения. В семье патриархальные, а во внесемейных семейных отношениях между полами охотника и дичи, Дон Жуана и его жертв. В американских кампусах последней трети двадцатого века сексуальная охота, донжуанизм в значительной степени потеряли значение, уступили место свободному и равноправному сексуальному партнерству. и внебрачное сожительство, и одноразовая сексуальная встреча утратили характер незаконной игры, моральной девиации. Фармакологически победа сексуальной революции обеспечивалась изобретением надежных противозачаточных пилюль, идеологически феминизмом, хотя в теоретическом феминизме, озабоченном политическими и экономическими проблемами, пропаганды естественной свободы сексуальных отношений как раз нет. В русском языке с его грамматическими родами принято говорить о феминистках, но на Западе, где философия феминизма так широко распространилась после 1960-х годов, отсутствие грамматического рода удачно совпадает с идеологической реальностью. Идея феминизма глубоко усвоена не только большинством женщин, но и едва ли не большинством мужчин в образованных слоях населения. Когда Бродский на вопрос журналиста, как он себя чувствует в качестве преподавателя в женском колледже, неосторожно брякнул, как лиса в курятнике, возмущенные письма пришли в редакцию от мужчин. «Любой преподаватель, который смотрит на своих студентов с подобным сексистским и хищническим умонастроением, должен быть лишён права на профессию», – писал некий Джордж Клауитер из штата Висконсин.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 Книга Блума вызвала немало критических отповедей. Возможно, со сменой поколений нравы американской молодежи стали постепенно меняться в сторону восстановления традиции, но Блум точно отреагировал на ситуацию 70-х – начала 80-х годов. Конец примечания. Эротическое у Бродского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 Любовь в его понимании находится не только за пределами области сексуальной экономики, транзакции частей тела. Жизнь есть товар на вынос, торса, пениса, лба, строфы, но и вне семиозиса. По мне уже само движение губ существеннее, чем правда и неправда. В движении губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят. Посвящается Ялте.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 Возникает сленговая, в том числе и обсценная терминология. Кровать-станок, лагуна, садисту-тирану, воронье гнездо напоминает шахну бывшей любовницы, резиденция. Промискуитет московской богемы имеет место в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок. На смерть друга. Здесь Бродский использует сленговые обозначения женских половых органов. Если в англоязычной поэзии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 перемежая тарабарщину нытьем, пессимизмом, порнографией. На самом деле у раннего Бродского любовная тематика трактовалась весьма целомудренно. Порнографией Лернер и другие, видимо, посчитали несколько случаев употребления обсценной лексики персонажами поэмы «Шествия», и, может быть, даже такие слова, как «сперма» и «презерватив» в той же поэме. Но вот о зрелом Бродском Эдуард Лимонов пишет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 Филиппов, в связи с подготовкой Нью-Йоркского издания стихотворений и поэм, писал своему соредактору профессору Струве. Нет, пожалуй, не стоит в шествии бояться всех этих слов. Говно, мудак и прочих. Собак вешать будут все равно. А вместе с тем эти грубые слова совсем не выглядят грубыми в контексте поэмы. Выделено заглавными буквами у автора письма. Они даже, по контрасту, подчеркивают высокий поэтический строй поэмы.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 «Любовь к беспространственности, наслаждаться частью женщины, а не женщиной», пишет Тынянов. Здесь формулируются оба основных мотива той же темы Убродского. «В чисто сексуальных отношениях функциональна только часть женщины-вещи. Женщина в целом не представляет интереса и в тексте отсутствует. Бессонница – часть женщины, часть женщины в помаде. Литовский дивертисмент».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 Дарянам английскую уранию, Бродский написал на титуле «To Nina and Leo, my inner bio». «Нини и Лео, моя внутренняя биография». К урании – это вектор внутренней биографии Бродского. Объясняя название сборника, Бродский в 1992 году говорил интервьюеру «Данте, мне кажется, в чистилище, вызывает к урании за помощью». помочь переложить в стихи то, что трудно поддается словесному выражению. Я хотел назвать книгу «Марш к Урании» по аналогии с Одановским «Марш к Клио». Название сборника также связано со стихотворением особо любимого Бродским Боротынского «Последний поэт» 1835. -й». Но, как это нередко бывает со скрытой цитацией у Бродского, он цитирует полемично.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 Говорится про холод, зиму и осень, и только в десяти про весну и лето. В Урании есть такие полные жизнелюбия вещи, как пьяц саматеи, римские олегии, горения, но преобладает мотив резиньяции, стремление к отрешенному, бесстрастному тону. Это становится особенно видно из сравнения по тематическому сходству стихов Урании с ранними вещами.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 Поэт находит новый символ метаморфозы, смерти и воскресения в мухе, ползающей под лампочкой в пол накала, по бесцветной пыли. В Урании Бродский целеустремленно создает нечто беспрецедентное — лирику монотонной обыденности, таэдиум витая, скуки жизни. Бродский на английском. Когда говорят о Бродском как об американском или англоязычном писателе…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 Говорящий Бродский полагал, что опускает и без слов понятное собеседнику, чтобы не поддерживать развитие мысли. Большинство образованных англичан со школьных лет приучены выражать свои мысли отчетливо. Конец примечания. Ему понадобилось всего три месяца, чтобы начать пользоваться американским сленгом, вспоминал коллега по Мичиганскому университету. Он, однако, так никогда и не стал полностью двуязычным. Говорил с заметным акцентом.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 подобно бусам на нить. Конец примечания. Еще больше разница синтаксиса русского и английского языков. Русский язык флективный. Слова согласуются в предложении путем изменения окончаний, флексий, породу, числу, падежу. Поэтому порядок слов в русском предложении может быть почти любым. Конечно, чутки носители языка уловят оттенки различий между фразами «старуха пришла домой»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 В подтверждение своих слов он назвал Пушкина и Тургенева. Конечно, оба прекрасно владели французским, но всерьез ни стихов, ни прозы по-французски не писали. Уж скорее о Тургеневе можно сказать, что он как раз был литератором в двух культурах. Любопытно и оговорка епархиальная, калька с английского «parochial». Бродский поправился, местечковая, но правильно в этом контексте было бы «провинциальная».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 Надо с большой осторожностью. В отличие от стандартного словарного и фразеологического фонда, они требуют особого, интимного ощущения тех речевых сценариев, где их употребление уместно, не вызывают у собеседника чувство неловкости. На английском у Бродского при жизни вышло пять книг стихов. Примечание. И три вышеупомянутые книги эссеистической прозы. На польском 14 книг. На итальянском – девять, на французском и немецком – по семь. Другие языки, на которых выходили книги Бродского при жизни автора – голландский, датский, иврит, испанский, корейский, монгольский, норвежский, сербохорватский, финский, чешский, шведский. Всего прижизненных публикаций книг на иностранных языках было больше шестидесяти.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 Первую «Эледжи to John Don», вышедшую в 1967 году в Англии в слабых переводах Николаса Беттала, он дезавуировал. Так же, как «Стихотворение и поэмы», она была составлена из стихов до 1964 года без его ведома и участия. Первой английской книгой, над которой Бродский работал, были «Selected Poems» — «Избранные стихи».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 не создавал ничего достойного на чужом языке. Нет французской поэзии, написанной не французом. Вот Оскар Уальд написал Соломею по-французски, но ведь это никуда не идет, никак не отражает его гения. Поэт говорит только на родном языке. Примечание. Цитируется по рукописи интервью обаевой Майерс. В «Трудах и днях» начало этого отрывка подверглось сокращению. Конец примечания. Бродскому довелось прочитать немало кисло-сладких и даже злобных рецензий на свои английские книги. Иногда это были выпады литературных неудачников, откровенно продиктованные завистью к выскочке-иностранцу, но уничтожительная критика иногда звучала из солидных высот. Примечание. Характерный пример статья некоего Ричарда Костеланецца по поводу книги Less than one, автор, которая опускается до того, что карикатурно передразнивает иностранный акцент Бродского. Книга была отмечена премией как лучшая литературно-критическая книга года. Конец примечания. Крупный английский поэт и наследник Томаса Эллиота на посту редактора поэзии в престижном издательстве «Фейбер and Faber Кристофер Рид назвал свою рецензию на английский вариант урании «Большая американская катастрофа».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 Через несколько месяцев после смерти поэта, как бы выплеснув в ней все накопившееся в узком кругу английского поэтического истаблишмента негодования по поводу русского парвеню Примечание. Неприязнь, или, по крайней мере, неодобрительное отношение к Бродскому, было характерно именно для английского поэтического эстаблишмента. Рид, Рейн, Алварес. Надо сказать, что поэзия в Англии после Ларкина и Хьюза переживала затяжной кризис. Современной Бродскому крупнейшие англоязычные поэты были ирландцы Шеймус Хини и Пол Малдун, американцы Ричард Уилбер, Энтони Хект, Говард Мосс, Марк Стрэнд, австралиец Лес Марри и уроженец Вест-Индского острова Сент-Люсия Дерек Волкот. Конец примечания. По тону, статья Рейна выходит за рамки литературных и любых приличий. Бродский пишет по-английски неуклюже и сикось-накось. Как мыслитель он глуповат и банален, неврастенник и посредственность мирового класса. Примечание. Эта истеричная статья не осталась без ответа в английской литературной прессе. Так Майкл Хоффман писал в Обсервере по поводу отвратительной и неумелой атаки на Иосифа Бродского. Рейну должно быть стыдно, хотя рассчитывать на это не приходится. Конец примечания. пожалуй, больше огорчали Бродского не злобные атаки с огульной бранью, отчасти от хоминем, а взвешенные статьи, авторы которых старались читать его английские стихи непредвзято, и все же находили их неадекватными его репутации великого русского поэта и прекрасного английского эссеиста. Рецензируя уже посмертный том «Избранных стихов на английском»,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 принадлежит крупнейшему англо-ирландскому поэту, нобелевскому лауреату Шейму Сухини. Энергию английского стиха Убродского генерирует русский язык. Метрика оригинала не отвергается, и в английское ухо вторгается фонетическая стихия, одновременно одушевленная и переколеченная. Иногда английское ухо инстинктивно протестует против обманутых ожиданий как в синтаксисе, так и в предвкушении ударения.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 но и сам то и дело ввязывался в полемику в прессе. Так, в ответ на довольно безобидную журнальную статейку Милана Кундеры появилась «Почему Милан Кундера не прав относительно Достоевского» 1985 а в ответ на напечатанную в нью York Ревью оф Букс речь Вацлава Гавила «Посткоммунистический кошмар» письмо президенту 1993 -й. Шесть десятков прозаических текстов,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 многоэтажным абзацом Томаса Манна. То же самое чувствуешь, когда читаешь английские эссе Иосифа. Маститый критик, писатель и славист Джон Бейли, в необычно проницательной статье «Овладевая речью», пишет, что Бродский, как поэт и эссеист, имеет только одного равного – Одена. Лишь Оден и Бродский – по-настоящему цивилизованные поэты в своих поколениях. Бейли, кажется, единственный из критиков, понял,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 an attempt at demistication or demonizing the divine glitterin glowin glintin the element has been castum itself has more to do with cloth than the crete they don't so much help you as help you примечание все примеры из watermark набережно неисцелимых все это разумеется делает адекватный перевод на русский таким же трудным делом как перевод стихов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 но в 1965 году она, как и Оден, имела в Комитете лишь умеренную поддержку. Единственным сколько-нибудь серьезным конкурентом Шолохову среди россиян был Константин Паустовский. Примечание. Бывший посол Швеции в СССР Гуннар Яринг в 1989 году вспоминал, как он убеждал постоянного секретаря Шведской академии Андерса Остерлинга, что если обойдут Шолохова...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 отличающуюся ясностью мысли и поэтической интенсивностью. Представляя лауреата, постоянный секретарь шведской академии профессор Стура Аллен начал речь словами. «Для Нобелевского лауреата Иосифа Бродского характерна великолепная радость открытия. Он находит связи между явлениями, дает им точные определения и открывает новые связи. Нередко они противоречивые, и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 В начале XX века шведы интерпретировали идеалистическое более или менее в религиозно-философском смысле. Так, первое скандальное неприсуждение премий Толстому, Ипсену и Стринбергу академики объясняли именно недостаточным идеализмом писателей. Толстой позволил себя кощунственно переписывать Евангелие, Ипсен писал то слишком социально, то слишком загадочно, а декадента Стринберга, несмотря на его международную славу,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 в скромном китайском ресторанчике куда его привел джон лекаре прославленный автор шпионских романов по словам лекаре они выпивали закусывали и болтали о пустяках в духе иосифа о девушках о жизни обо всем жена бренделля отыскала их в ресторане и сообщила что дом осажден телерепортерами иосифу присудили нобелевскую премию выглядел он совершенно несчастным продолжает лекаре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 Для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного, во имя какой бы то ни было идеи, затруднительней, чем для человека, Диккенса не читавшего. Примечание. Вполне возможно, что на ход рассуждений Бродского в Нобелевской коллекции повлияли его занятия русской поэзией XVIII века. Всего на двух соседних страницах, в томе сочинений Михаила Никитича Муравьева 1757-1807,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 Появилась заметка о лауреате Нобелевской премии мира президенте Коста Рики Ариасе. Во вступительном абзаце перечислялись все другие Нобелевские лауреаты года. В конце списка Иосиф Бродский США. Через неделю в сообщении из Парижа о форуме «Литература и власть» было вскользь сказано, что заявленные в программе лауреаты Нобелевской премии Чеслав милуш и Иосиф Бродский так и не явились в Париж. Это упоминание могло восприниматься читателем. как положительное по сравнению с той истерикой, которую закатывала советская пресса после присуждений премии Бунину, Пастернаку и Солженицыну. Редактором литературной газеты был по-прежнему Александр Борисович Чаковский, который в 1964 году говорил американским журналистам «Бродский – это то, что у нас называется подонок, просто обыкновенный подонок». Представители слабеющего режима